Глава 16. Пассажирский лайнер компании «Лайс Миллигер» сделал очередной поворот и лег на курс. 38 часов, и я буду на месте», подумал лейтенант Мэнсон, погружаясь в легкую дрему. Сиденье в салоне первого класса было очень удобное. В режиме «Релакс» на нем расслаблялась каждая косточка. В соседней каюте отдыхал Горовец. Агенты специально взяли места в разных купе, чтобы не бросаться в глаза. «Как хорошо!» еще раз подумал Мэнсон. Чуть-чуть побаливало раненое плечо, но эта боль почти не беспокоила, и лейтенант начал мысленно перебирать пункты своего задания. Во-первых, добраться до Пиканеза, во-вторых, отыскать объект, и, в-третьих, уничтожить его. Объектом, который требовалось уничтожить, была генераторная станция. Что она генерировала, Мэнсон не знал. Главным было то, что станция располагалась внутри охраняемого периметра, пробраться на который было не так легко. Тихо зашелестела откатившаяся дверь купе. Мэнсон приоткрыл глаза и улыбнулся. «Да, сервис тут что надо», — подумал он, не без интереса рассматривая стюардессу. «Такая вполне могла бы взять первый приз на любом конкурсе красоты». Девушка заботливо подоткнула выбившийся плед, и Джефф улыбнулся еще шире. «О, сэр, я вас разбудила, как будто ужаснулась девушка». «Нет-нет, мисс, я уже проснулся», поспешил успокоить ее, ее Джефф и поставил кресло в нормальное положение. Стюардесса нравилось ему все больше. «Ну еще бы. Я заплатил за первый класс полторы тысячи кредитов. Я принесла легкий ужин, сэр», прощебетала девушка, подкатывая к пассажиру легкий столик. «Хорошо, я, пожалуй, чего-нибудь съем», кивнул Мэнсон и, покрутив пальцем, ткнул в стоящее на столике блюда «Я возьму творог со свежими сливками, фруктовый салат и...» «Что это такое?» Гурьевская каша. Улыбнулась девушка и склонилась над столиком, демонстрируя глубокий вырез на фирменной блузке. «О!» — оценил Менсон, «Выглядит очень неплохо». «Да, у нас и внешнему виду придается большое значение», по-своему истолковала слова Менсона стюардесса. «Ну и, конечно, все, что вы видите, совершенно свежее». «Не сомневаюсь», — кивнул Джефф и вдохнул исходивший от девушки пьянящий запах духов и нежной кожи. «Интересно, мне всегда нравились стюардессы?» — попытался припомнить лейтенант. «Приятного аппетита, сэр. Я вернусь через полчаса, чтобы убрать ваш столик». «Конечно. А моего соседа кормить не будете?» «Ведь он спит», — возразила девушка. «Сейчас мы его разбудим. Нам запрещается навязывать клиентам услуги, сэр. Я не могу его разбудить. Ничего страшного. Я разбужу его сам». Джефф перегнулся через стол и похлопал своего соседа, полного мужчину средних лет по плечу. «А что, уже прилетели?» — не понял тот спросонок. «Ничуть не бывало, сосед, просто ужин принесли». «Ужин? Отлично!» — приободрился пассажир и зафиксировал спинку кресла в нормальном положении. «Это ужин первый или второй, мисс?» — спросил он. «Это легкий ужин, сэр, то есть первый. Что возьмете?» «Я возьму все, я голодный, как перийский волк». Стюардесса пожала плечами и поставила перед голодным пассажиром целую дюжину тарелок. «Стоп-стоп!» — остановил толстяк девушку, когда она уже собиралась уходить. «Это что, гурьевская каша?» «Да, сэр. Тогда оставьте мне еще пару тарелочек. Надеюсь, я могу себе это позволить?» «Конечно, сэр. Ведь это первый класс!» Стюардесса поставила перед пассажиром две дополнительные порции. «Да чего же хороша эта гурьевская каша?» — почти пропел толстяк, и, поднеся тарелку к носу, с чувством вдохнул аромат. Мэнсон проводил фигуру стюардессы печальным взглядом и принялся за еду. «Куда направляемся, приятель?» — приветливо спросил толстяк, отставив в сторону первую пустую тарелку. «На клекс», — отозвался Мэнсон. «На клекс? Но мы же доберемся только до Тархуна». «Да», — кивнул Джефф, — «придется пересаживаться на служебное судно». «Жуткое неудобство». «Такого вам там не подадут», – толстяк кивнул на свои тарелки. «Да уж», – вздохнул Менсон. «Меня зовут Арнольдо Плутто», – толстяк протянул Мэнсону свою перемазанную белым соусом руку. «Я торгую трикотажем». «Очень приятно, мистер Плутто», – подал руку Менсон. «Я Смит Беккер, инженер-строитель». Перепачканную руку он спрятал под стол и вытер салфеткой. «Что же вы там строите на этом пыльном булыжнике, Клексе?» Сеть навигационных станций. «А, тогда понятно», — кивнул Толстяк. «А вы раньше бывали на Клексе?» «Нет, мистер Плут, не доводилось». «Отвратительное место». Торговец с трикотажем умолк и захрустел жареными рыбками Тагу-Тагу. «И это они называют первым классом», — заметил он. «Вы о чем?» «Я о жареной рыбе. Тагу-Тагу жарят на смеси оливкового и верескового масла». «Правда?» «Будьте уверены». Мне 43 года, и 35 из них я ем, ем и снова ем. Я могу различить сотни вкусовых оттенков и запахов. И поверьте, мне мог бы работать экспертом в Старфудс». «Ничуть не сомневаюсь. Что же вам мешает стать таким экспертом?» «Что мешает?» Мистер Плуто собрал с тарелки остатки гурьевской каши и отправил в рот. «Что мешает? Да, конечно же, деньги!» «Я от торговли имею больше, чем имел бы на месте эксперта с его-то жалованием». «Вы имеете в виду трикотажные дела сейчас на подъеме?» Мистер Плуто выплюнул сливовые косточки, чуть помолчал и ответил. «Делами нужно заниматься, тогда они пойдут. А что это будет? Трикотаж или резиновые куклы? Неважно. Но Клекс — ужасная планета». Плуто поднял указательный палец. «Чего ж там ужасного?» «Там только камни, сухая трава и стада одичавших коз». И жара. Изнурительная круглосуточная жара. Второй спутник Клекса Джордан окутан зеркальными облаками, поэтому ночи такие же светлые, как и дни. Днем вас палит сама Мерседа, а ночью ее отражение. Не поверите, я бывал там несколько раз, и мне не удалось увидеть ни одной зеленой травинки. Сказав это, мистер Плуто взял стакан с апельсиновым соком и начал пить его так, будто только что вырвался из пекла планеты Клекс. Дверь открылась и появилась стюардесса. «Я могу убирать?» — спросила она своим мелодичным голоском. «Да, мисс», — ответил Мэнсон. Мистер плуто молча кивнул, давясь дюжиной крупных абрикосов. Девушка взялась за тарелки, а лейтенант любовался ею, воображая самые смелые картины. «И откуда берут таких красавиц?» — думал он. Но, взглянув на стюардессу еще раз, обнаружил, что это другая девушка. Почти копия первой, но все же другая. Мысли о совершенстве природного творения отошли на задний план. Джефф вспомнил об острых скальпелях хирургов, об аппаратах для деформации костей, о скинопластике, о многом другом. Он слышал, что люди, работающие в шоу-бизнесе, подписывают контракты, предусматривающие изменения внешности и формы тела. Видимо, и здесь имело место что-то похожее. «Какая гадость!» – промелькнула у Мэнсона брезгливая мысль, но тут же он вспомнил о себе самом о методе психоморфоза и о том, как выглядел сам агент смышленый, превращаясь из аудитора Лени Фрозена в лейтенанта Джеффа Мэнсона. Должно быть, это была еще та картинка. И вообще, последняя ли это мутация? О таких мыслей Джеффу стало жарко. Может, изначально он не был лейтенантом Мэнсоном, а кем-то третьим? Что он вообще знает о психоморфозе? Только то, что в него вложили. Да, он, Джефф Мэнсон, уверен, что трехступенчатый психоморфоз невозможен. Но так ли это? Не является ли эта уверенность одной из лабораторных уловок? Но кто же я на самом деле? Спросил себя Мэнсон и не нашел ответа. «Я заметил, что вы обратили внимание на эту красотку», заговорил мистер Плуто, поглаживая свой раздувшийся живот. «Да, эта девушка очень красива красиво «Красива-то она красива, только это контрабандный товар». «В смысле?» Не понял Мэнсон. «Это гуманы. Их по-прежнему тайно поставляют из и из многочисленных подпольных фирм. «Но от этой девушки исходило тепло, я чувствовал его физически», — возразил Мэнсон. «А V-гуманы я слышал холодны, как лед». «Нет ничего проще, чем сделать из Вэгумана тепленького человечка», — мистер Плуто улыбнулся с видом знатока. «Например, в публичных домах, на любице или револьте, холодных девочек накачивают реперной кислотой и глюкозой». Они косеют, становятся румяными и горячими. Это все равно, что пирожки разогревать. В таком виде их и подают клиентам. Правда, от такой эксплуатации V-гуманы загибаются через месяц-другой. Но кого это интересует? За это время девушка отработает и свою цену, и расходы на пластическую операцию. Одним словом, выгодный бизнес. Но я слышал, что их еще кормят человеческой печенкой. Если, конечно, это не вранье. Нет, это не вранье, это правда. «Только это очень дорогой способ. Как правило, его применяют для получения солдат, телохранителей, одноразовых шпионов и диверсантов». «Да вы знаете об этом едва ли не меньше, чем о трикотаже, мистер Плуто. Торговец стряхнул головой. «Сказать по правде, первоначальный капитал я сколотил на производстве седатина а его получают из живых тканей Бегуманов. Вместе с несколькими компаньонами мы держали небольшую перерабатывающую фабрику». По лицу толстяка расплыла смечтательная улыбка. Чудесное было времечко. А что случилось потом? Почему вы решили заняться трикотажем? Да потому что на нас вышел один суровый департамент метрополии. Национальная службы безопасности, может, слышали? Слышал. Это был кошмар, скажу я вам. Они убивали всех подряд. Они не ставили своей целью захватить нас для суда. Нет, все было просто, как с бешеными собаками. Лута замолчал. Теперь на его лице отражался давно пережитый ужас. «Мне повезло, я уцелел. Вот и решил заниматься только легальным бизнесом. Это не так прибыльно, зато спокойно». Мистер Плутто внезапно ойкнул и озабоченно ощупал свой живот. «Что такое? Кажется, у меня намечается диарея». «Что намечается?» — не понял Мэнсон. «Диарея. Попросту понос. Нужно принять лекарства. Да и вообще сходить на горшок». Толстяк поднялся со своего места и достал из шкафа дорожную сумку. Несколько минут он копался в ней, пока не нашел то, что искал, баночку с разноцветными капсулами и рулон туалетной бумаги. Убрав сумку в шкаф, плотто взял из баночки две таблетки и забросил их в рот. «Вот так. Теперь ждем, пока подействует сообщил он и сел на место. «Зачем вы возите с собой туалетную бумагу? Здесь же все есть», — удивился Мэнсон. «Есть? Да не такая», — возразил толстяк. «А чем же здешнее хуже?» «Видите ли, мистер Беккер, человеческая жизнь, увы, слишком коротка, и приятных вещей в ней не так много. А уж если я получаю удовольствие от еды, так почему бы не сделать приятным и обратный процесс? Теперь вы меня понимаете?» «О да, мистер Плутто, теперь понимаю».